эвакуационная зона техасхил сша техас июль 2029 тысячи за последние сутки на планете зафиксировано больше трех тысяч подтвержденных случаев появления алых, и их число продолжает расти сообщил диктор однако наблюдатели отмечают что алые в отличие от взорвавшихся олдбагов, не испытывают патологического желания убивать многие из них предпочитают бежать за оружие берутся в крайних случаях И постоянно предлагают договориться, уверяя, что, несмотря на внешнее преображение, в душе остались обычными людьми. И об этом аспекте поведения алых мы хотим поговорить с нашим уважаемым экспертом, всемирно известным психиатром, доктором Морганом Каплан. Чем ближе они приближались к тихосхил тем хуже работала АРГ. Нэш объяснил, что это связано с помехами, которые защитники эвакуационной зоны ставят вокруг периметра, и потому программу слушали в режиме только аудио, но слушали очень внимательно. «Скажите, доктор, чем можно объяснить столь радикальные изменения в поведении взорвавшихся олдбагов?» поинтересовался диктор и добавил, «если, конечно, мы станем рассматривать алых именно как взорвавшихся олдбагов, «Пока у нас нет оснований считать их кем-то другим», — уверенно ответил Морган. «Вирус, судя по всему, подвергся мутации и теперь, в первую очередь, поражает тела олдбагов, превращая их в чудовища. Я не знаю, обратим ли процесс, но хочу напомнить, что все взорвавшиеся олдбаги рано или поздно начинали убивать. И алые не станут исключением». «Я очень боюсь, что алые не станут исключением», — подтвердил доктор Каплан. «Но ни в коем случае не хочу забегать вперед и говорить, что алые — такие же сумасшедшие, как взорвавшиеся олдбаги. Давайте накопим статистику. В конце концов, прежний вирус Сумпа никуда не делся». «То есть взрывающиеся олдбаги не исчезнут?» — растерялся диктор. «Просто одни станут нас убивать, а другие обращаться в алых тварей». «Это один из вариантов развития событий», — с печалью согласился Морган. «Человечество столкнулось с самым страшным вирусом в истории, с организмом, занесенным к нам из космоса. Нужно признать, что пока мы не в состоянии разгадать его тайну, а значит, красные цифры над головами олдбагов еще долго будут обозначать опасность». «Дерьмо», — резюмировал Нэш, переключая коммуникатор внедорожника на другой канал. Спорить с ним никто не стал. К зоне эвакуации Рейган и ее спутники подъехали затемно и потому не смогли сполна насладиться видом боевых дронов, обеспечивающих прикрытие с воздуха. Ночные огни дроны не включали, их двигатели почти не шумели, поэтому в темноте территория казалась мирной и пасторальной, безопасной не потому, что ее защищали, а потому что никому не придет в голову ее атаковать. По ночам обширный техас хил ненадолго превращался в осколок тихого прошлого, словно перепрыгивая в него на фантастической машине времени. Однако даже в темноте он казался таковым исключительно издали. И стоило приблизиться, как выяснялось, что освещенные участки дороги знаменовали собой не мирные бензоколонки, а укрепленные блокпосты. И грозные надписи предупреждали, что по нарушителям открывают огонь без предупреждения. Охрану несут национальные гвардейцы. У большинства в техас живут родители, поэтому шутить они не будут, рассказал Нэш, когда они проехали первый пост. А ваши родители? Мои умерли, ответил агент. Но родители жены здесь. Потому что безопасно? Нет, потому что они всю жизнь прожили в техас -Хилл. — рассмеялся Нэш, довольный тем, что сумел поддеть столичную штучку. — Моя Нэнси из этих краев. — А она? — Тоже здесь, вместе с детьми? — спокойно ответил агент. — Многие парни перевезли сюда семьи. Это было настолько неожиданно, что Рейган не удержалась от вопроса. — Не страшно? В следующий миг смутилась, сообразив, что вопрос мог обидеть Нэша учитывая, что в эвакуационной зоне находятся родители его жены. Однако, ответил южанин спокойно. «Мы полностью контролируем Техас-Хилл и часть прилегающих районов. Здесь работают национальная гвардия, рейнджеры, полиции, шерифы. Мы, даже военные». Видимо, вопрос ему задавали не в первый раз. И Нэш давно перестал реагировать на обидный подтекст. «Мы гарантируем нашим старикам безопасность поэтому они согласились не носить оружие. Но знаете что, агент? С тех пор, как мы отгородились, спрятали здесь своих и не пускаем чужаков, у нас не было ни одного случая сумба. Представляете? Ни одного. Наверное, это случайность. Я тоже так думаю, — выдавила из себя красноволосая и тут же спросила. Нападали? Через день после первой вспышки с полсотни быков, Попытались войти в техас с севера. «И что?» «На севере и остались», — жестко закончил мэш «Мы шутить не собираемся». «Это я поняла. Главное, что они поняли». Водитель и оператор дружно хмыкнули. «Я рада, что у вас получается». Они прошли второй блокпост и теперь мчались по неосвещенному шоссе к ближайшему городку. «Цели путешествия». И Рейган обратила внимание на то, что, оказавшись внутри «Техас Хилл», агенты заметно расслабились. Оператор отключил пулемет, водитель опустил бронестекло, и в салон проник прохладный летний воздух. А Нэш убрал зонду которую до сих пор держал между ног. Они были на своей земле. «Техас Хилл стал безопасным благодаря одному старому шерифу. Представляете, агент Рейган?» Какой-то старый шериф первым сообразил, чем все закончится. Нэш покрутил головой, показывая, что до сих пор удивляется проявленной проницательности. Когда стало ясно, что сумпа идет по миру, шериф пришел ко мне и сказал, что все закончится концлагерями. Я посмеялся, но он сказал, что много читал. Старый хрыч, оказывается, умел читать. Так вот, он сказал, что много читал о том как все развивалось в Германии, когда немцы выбрали канцлером Гитлера. Там тоже сначала все шло нормально, а потом начали строить лагеря для тех, кого сочли неправильными. Шериф сказал, что если WHO не отыщет вакцину, неправильными назовут всех, кто может взорваться, всех олдбагов. И мы начали готовиться. Как звали умника? Шериф Рейган. — Мягко, но с едва заметным укором, — ответил Техасец. — Он умер полгода назад. — Я... знаю. Очень, — Очень-очень тихо сказала Красноволосая и отвернулась. Некоторое время все молчали, как поняла Рейган из уважения к ее отцу, а затем Нэш продолжил. — Одним из символов цивилизации всегда были города, — произнес он, — глядя на бегущую в свете фар дорогу. Долгое время они тянули цивилизацию вперед, поскольку именно в городах развивались наука, промышленность, торговля. Но теперь все изменилось. Современные производства — это или роботизированные фабрики, или обслуживающие небольшие районы, мануфактуры, которые не требуют большого количества людей, а значит, больших поселений. Вы следите за моей мыслью, агент? И очень внимательно кивнула Рейган, которая совершенно не ожидала глубоких размышлений от назначенного ей в сопровождении агента GS. Даже не специального, а просто агента. «Думаю, если WHO не отыщет вакцину, мир переформатируют, и его основу составят зоны, подобные той, что мы выстраиваем в техас -Хилл. безопасные территории, населенные доверяющими друг другу людьми» феоды кластеры усмехнулся нэш мне кажется уместно использовать современное понятие и еще мне кажется но в этом я надеюсь фантазирую так вот еще мне иногда кажется что города сознательно делают опасными для жизни как будто принято решение избавить мир от этого пережитка людей слишком много тут же среагировала рейган А благословенных уголков, подобных техас очень мало, так что города никуда не денутся. «Знаете, сколько людей погибли во время первой вспышки?» — спросил Нэш. «В Нью-Йорке? За четыре дня в стране, по самым скромным подсчетам, погибли около трех миллионов человек. Цифра колоссальная, и большую часть убитых составляют не жертвы атак взорвавшихся Олбагов, а те, кого уничтожили в последующих погромах. — Откуда вы знаете? — прошептала ошарашная девушка. — Мы с вами служим в GS, агент Рейган. Просто я умею заводить нужных друзей и благодаря им получаю полную информацию. — Это Техас, детка. Его обитатели кажутся недалекими фермерами, молчаливыми ковбоями, которых интересуют только стейки, но в действительности они просто не любят быть на виду. — Зачем вы мне это рассказываете? потому что у меня есть ощущение, что вы не вернетесь в Нью-Йорк, агент Рейган, добродушно ответил Нэш, а ощущение редко меня подводит. Красноволосая промолчала. Города обезличенные. Каждый район как другая страна, а иногда другой континент. В городах легко найти тех, кто проведет жесткую эвакуацию олдбагов, а еще в городах нет недостатков тех, кто, не задумываясь, уничтожит олдбагов из другого района. Вы понимаете, что я имею в виду? — Города делают опасными, вы уже говорили, — неохотно отозвалась Рейган. — Города изначально опасны, лишены тех связей, которые вы видите здесь и которые вы чувствуете здесь, агент. И несмотря на то, что в городах живет подавляющее большинство наших сограждан, именно они станут первой целью, потому что «хрупки» и только потом примутся за нас. — Почему? — дёрнула головы красноволосая. — Потому что мы показали свою силу, агент Рейган, — объяснил мэш Мы показали, что можем эффективно защищаться, и этого нам не простят. — Кто не простит? — Тот, кто нацелился на абсолютную власть. Не сомневалась, что рано или поздно мы подойдём к теории всемирного заговора пыталась прекратить разговор красноволосая, но у нее не получилось. Если техасец решил о чем-то поговорить, он об этом поговорит, даже если собеседник будет против. «Что вы знаете о Борке?» — агент Рейган, — осведомился Нэш. «Почему вы у меня спрашиваете?» «Потому что вы за ним охотились. У вас действительно много друзей», — грубовато отозвалась красноволосая, размышляя над тем, что Нэш уже наговорил на федеральное обвинение вне благонадежности и не собирается останавливаться. «Мы замаскировали свой интерес под хакерскую атаку», честно рассказал Южанин. «Взломали базу данных хьюстонского филиала GS, но обнаружили в ней только ту ерунду, которую скармливают публики». «Это не ерунда». «Тем не менее, хотелось бы знать больше», размеренно произнес Нэш. «Орг действительно тот, кто говорит?» «Это полковник орсон Офицер сил специального назначения?» «Да. И он действительно излечился от сумпа?» «Я не знаю», — честно ответила красноволосая. «Но я видела записи, на которых глаза полковника орсона заливала ртуть мерцающая. И я видела записи, на которых он снова чист. И те, и другие записи вызывают полное доверие». «Как это возможно?» «Не знаю». «Ваше мнение?» «У меня его нет. Или вы не хотите его озвучивать?» «Скажите, агент Рейган, что вас пугает? Почему вы боитесь сделать вывод, который напрашивается?» «Потому что в этом случае привычный мир рухнет?» «Разве этого мало?» «Разве он уже не рухнул?» — повысил голос Нэш. «Оглянитесь, агент Рейган». Мы находимся в центре резервации, которую создали для своих родителей и которую будем защищать до последнего вздоха. Мы отдали свои дома чужакам и позволяем себе расслабиться лишь в окружении тех, кому доверяем. В комнатах моих сыновей лежит оружие. Если поднимется тревога, средний идет защищать младших сестер, а старший ищет меня и ждет моих приказов. Если меня нет дома, старший становится главным». Так мы сейчас живем, агент Рейган. А теперь ответьте, вы действительно считаете, что наш мир прочен, как никогда раньше? Я еще не готова, — тихо сказала красноволосая. Я... я не могу вам ничего рассказать. Но мысленно Рейган согласилась с южанином. От ее рассказа ничего не изменится, и мир не провалится в ад. Потому что он уже в аду. Больше они в тот вечер не говорили. Нэш не называл водителю адрес, из чего Рейган сделала вывод, что все они, и Нэш, и водитель, и, наверное, оператор, прекрасно знали, куда ей надо. Знали с самого начала, что поедут в Техас-Хилл, а, возможно, знали еще до того, как она приземлилась в Хьюстоне. «Это Техас, детка. Здесь не лезут в чужие дела, но все о них знают. Добро пожаловать на родину!» Когда внедорожник остановился у трехэтажного многоквартирного дома, Красноволосая негромко спросила «Где?» Услышала в ответ «Вас ждут». Кивнула и вышла из машины. «Мы переночуем здесь, а завтра я позвоню», — сказал на прощание Нэш. «Часиков в шесть». «Почему в шесть?» «Мы здесь встаем рано, агент Рейган, чтобы успеть как можно больше». На том и расстались. Внедорожник неспешно поехал вверх по улице. Красноволосая побрела к дому, раздумывая, где именно ее ждут, и почти сразу услышала. «Джейн!» Повернулась и увидела сидящую на лавочке маму. Подошла, с трудом сохраняя спокойствие, и остановилась в паре шагов. «Привет!» «Я рада, что ты приехала!» «Я... я тоже...» Рейган поняла, что не репетировала встречу, обругала себя, улыбнулась и глупо спросила «Как ты?» «Впрочем, почему глупо?» «Еще хожу», — мягко ответила мама. Она, конечно же, постарела. Появились новые морщины, поредели волосы и высохли руки. Но она по-прежнему была леди и подготовилась к приезду дочери. Нанесла макияж, надела красивое платье, тончайшие белые перчатки, шляпку и туфли. Можно подумать, они встретились не во дворе скромного дома, расположенного в эвакуационной зоне для олдбагов, а в кафе-оперы. Хотя... Вряд ли в оперу пустили бы наряженную в штаны карго, футболку и тактические башмаки Рейган, да еще с баулом. «Ты здесь по делам?» Красноволосая хотела солгать, но не решилась и, стесняясь, ответила. «Приехала специально». «Я рада!» — церемонно склонила голову старушка. Странно, раньше Рейган бесилась от чрезмерной воспитанности матери, а сейчас знакомый жест вызвал не раздражение, а нежность. «Присядь, пожалуйста!» «Сейчас!» Красноволосая бросила сумку на землю, постояла, а затем, решившись, произнесла. «Прости меня!» «Нет! Ты прости меня!» «Нас!» вздохнула мама мы с отцом должны были повести себя иначе я не должна была вываливать на вас все это выпалила рейган я должна была пощадить ваши чувства и уж тем более я не должна была заканчивать тот разговор так как он закончился мы все наделали ошибок джейн теперь ты присядешь теперь да рейган опустилась на лавочку Посидела, чувствуя неловкость, а затем вдруг подалась и крепко обняла маму. «Я соскучилась. Боже, как сильно я соскучилась!» И расплакалась, не стесняясь и не стыдясь. «Я тоже, дорогая», — ласково ответила старушка, гладя дочь по спине. «И дня не проходило, чтобы я о тебе не думала». «Мама, прости меня, прости, пожалуйста». Голос красноволосый срывался. — Пожалуйста. — Сейчас я счастлива, Джейн. Ты сделала меня счастливой. Я так виновата перед тобой. Не думай об этом. Перед тобой и папой я... Рейган отстранилась и посмотрела матери в глаза. — Я была на его похоронах, ма. Я приезжала, но не подошла, не смогла. — Я тебя видела, — улыбнулась старушка. — Правда? — по-детски спросила красноволосая. — Правда. Рейган шмыгнула носом. — Если ты уезжаешь не слишком рано, можем завтра съездить на кладбище, — тихо сказала старушка. — Я не уезжаю, — ответила Джейн, крепко прижимаясь к матери. — Завтра я попрошу о переводе в Хьюстон. Думаю, мне не откажут. Рейган вернулась домой.